Глава одиннадцатая Новость о том, что Эларию временно переводит каталогизировать академическую библиотеку по протекции самого Тора Шана Хайвера, не обсуждал только ленивый. Девушка стала звездой пересудов, о ней узнали абсолютно все работники Королевского архива. Даже маленькая юркая мышка, умудрявшаяся обходить плетение заклинаний против грызунов, за что была искренне ненавидима шеф-поваром архивной столовой, была в курсе событий. Из каждого кабинета и туалетной кабинки, с лестничной площадки и уютных балкончиков доносились предположения, строились теории и рождались слухи. Лишь в одном было полное единодушие. Молодая специалистка умудрилась отхватить себе видного кавалера и вовсю пользовалась выгодным знакомством. Кто считал, что она молодец, так и надо добиваться жизненных благ, а кто презрительно кривил губы и осуждал, сам втайне мечтая поймать такую удачу за хвост. Кто-то романтично настроенный желал счастья и заранее строил догадки, где будет проходить венчание и какое платье, а главное, от какого мастера закажет счастливая невеста. Две особо впечатлительные служащие чуть не переругались в усмерть, не сойдясь во мнении, какой модельер лучше. Все эти новости Ларри приносили вездесущие привидения. Они являлись идеальными шпионами, невидимые и неслышимые, способные просочиться сквозь любые преграды, ведь против призрачного проникновения не существовало никаких заклинаний. Кроме говорящих, никто не мог их видеть и слышать, да и мало кто задумывался о них в своей повседневной жизни. «Видела бы ты, как перекашивает красивое личика Тори Вереники!» Нараспев протянула абсолютно счастливая Мерида, исполнявшая в воздухе па из рейнского вальса. Ещё немного, и она попадёт к врачевателям с отравлением собственным ядом. А разве у ядовитых тварей нет иммунитета к своей отраве? Рассеянно поинтересовалась говорящая и только потом поняла, что брякнула. «О, ты растёшь, дорогая моя!» С придыханием выдала призрачная красавица и расхохоталась. То еще испытание для нервов, кстати говоря. Почему-то смех у всех призраков выходил зловещим, с раскатистым эхом, пробирающим до мозга костей. Не будь Лария привычной к нему, давно умерла от остановки сердца. Конечно, вырабатывала она эту привычку долго и с маниакальным упорством. Не будешь же объяснять окружающим, почему ты бледнеешь и трясешься от ужаса посреди бела дня, находясь в пекарной лавке. Так что можно смело утверждать, что Элария намного храбрее многих людей. Её нервной системе оставалось только позавидовать. А теперь можно сказать, что в её жизни не осталось никаких страхов. Самый главный уже случился, не принеся с собой особых неприятностей, если не считать сплетен и любопытных взглядов. Но это говорящая точно переживёт. Тора Тьяго с расспросами не лезла, посоветовала только быть осторожнее, мало ли студенты что учудят. Обедали они в своём кабинете, так как напарница всё ещё плохо себя чувствовала. Вернее, эта версия была озвучена ради Эларии. Они обе прекрасно понимали, девушки не дадут спокойно пообедать, донимая расспросами. А она, если честно, едва держалась в рамках вежливости. Помимо любопытствующих были ещё и родственницы, испытывающие терпение на прочность. Вчера Энфария сдала второй экзамен, и тётя Раринда шипела весь вечер. Даже мать Ларии проявила неудовольствие, обвиняющих, глядя на свою дочь. Кажется, они, не сговариваясь, нашли виновника всех бед. А сегодня, как гром среди ясного неба, прилетело известие. Наутро в столицу пожалует дядя Норик, и это уже было огромной проблемой. Поэтому говорящая особо и не прислушивалась к словам Мериды. Нужно было как-то защитить кузину от гнева отца. С того станется увести дочь против воли, и магическая клятва будет мучить бедняжку, пока та не вернётся или её не взломают. Такой исход тоже мог быть. Тору Норику проще заплатить огромный штраф, чем спустить дочери неповиновение. Оставался последний экзамен. Можно было не сомневаться, Энфария обязательно поступит, а значит, кара неизбежна. В принципе, её в любом случае не получилось бы избежать, но наказание при провале экзамена было бы значительно мягче. «Ты меня вообще слушаешь?» — поинтересовалась Мерида, прекратив вальсировать. «Слушаю», — покладисто ответила Элария и провела пальцем по одной из полок. «Артефакт сбоит, пыль собралась». «Да какое тебе дело до невидимых глазу пылинок?» — фыркнуло привидение. «Тебя такой мужчина хочет, правда, пока только как специалиста, но если ты себя покажешь с правильной стороны...» Говорящая мысленно простонала и прикрыла глаза, пряча раздражение. Но спустя пару мгновений широко их открыла, уставившись ничего не видящим взглядом прямо перед собой. «Точно!» — воскликнула она и поспешила в сторону конторки. «Ты куда? Эй!» Элария только отмахнулась. «Нужно успеть позвонить до возвращения Торы Тьяги, иначе она растеряет всю решимость». Достав из кармана пиджака карточку с номером телефона, говорящая почувствовала нервную дрожь, но приказала себе не трусить, а то инфария точно попадёт в беду. Пока в трубке звучали гудки, Элария успокоилась и лишь слегка смутилась при звуках бархатистого голоса ледяного мага, словно сделала что-то непотребное, порочащее дворянскую и девичью часть. «Это Элария Резнак», — сказала после секундной заминки. «Что-то случилось?» Мгновенно настраживался Торшан. Еще нет, но может. Выдохнула девушка. Мне очень неудобно просить, но нужна ваша помощь. Вам будет удобно сегодня вечером встретиться со мной? Да. Мак ни секунды не раздумывал, и это определенно польстило. Я заеду за вами. Во сколько заканчивается рабочий день? В полшестого. Но может не... Стоит. Перебил Торшан. Пора начинать отрабатывать легенду. Показалось, или он действительно улыбался, когда говорил это? «Хорошо, тогда буду ждать вас». Элари пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не добавить «в подворотне». В трубке раздался отчётливый смешок. То ли Торшан умел читать мысли, то ли хорошо успел изучить говорящую, но он точно уловил невысказанное вслух. И Элари стало стыдно за свою нерешительность, а ещё боязливость и глупость. «Сама согласилась. Так не пора ли перестать трястись и вести себя соответственно условиям сделки?» «Кому ты звонила?» — поинтересовалась вездесущая Мерида, как только подруга повесила трубку. От ответа Элариус спасла вернувшаяся напарница, и до самого вечера девушку никто не беспокоил. Даже привидения разлетелись. Видимо, решили подслушать ещё несколько занимательных теорий о говорящей и ледяном драконе. Сама же виновница пересудов морально готовилась к вечернему представлению, которое и назвать таковым нельзя, просто двое людей встретятся для разговора. Но остальным ты этого не объяснишь. А сослуживцы придумают массу всяких глупостей о романтическом свидании с одним из самых завидных женихов. «Да-да, успокаивай себя и дальше», — мысленно усмехнулась Илария, застёгивая пуговицы плаща. Осень вдруг решила, что она вполне себе лето, и порадовала жителей столицы относительно тёплой погодой. Как ни странно, у портальных кругов практически никого не было. То ли уже разбрелись, то ли говорящая вышла слишком рано. Но даже тех десяти человек хватило с лихвой, чтобы вытрепать ей нервы. Вдруг показалось, что она очутилась на каком-то светском рауте, где все стремятся засвидетельствовать своё почтение и заверить в вечной дружбе. И это они ещё не видели, кто за ней должен заехать. «Хоть бы он опоздал!» — мелькнула и пропала трусливая мысль. На первом этаже, наоборот, оказалось многолюдно, но Эларии повезло проскочить на улицу Незамеченной, чтобы столкнуться на крыльце с Тори Вереникой и её подругами. Судя по всему, они тоже кого-то ждали. Отойдя немного дальше, Элария принялась преувеличенно внимательно оглядывать окрестности. Знакомого мага-мобиля видно не было, значит, большая часть служащих успеет разойтись. И только она так подумала, как из-за угла показался чёрный капот. Правда, вскоре Элария поняла, что это другая модель. Насколько девушка знала, это был один из самых доступных по цене широкой массе людей магомобиль. «Ой, приехал!» Восторженно выдохнули справа, и Элари сразу догадалась, за кем явился водитель. «Конечно, приехал!» Покровительственным тоном ответила Вереника и посмотрела на Эларию с превосходством. Видимо, звезда архива ошибочно подумала, что это её знакомый. Элария мысленно взвыла, умоляя небеса не портить ей карму. Но кто ж её послушает? По закону подлости следом, как всегда сверкая глянцевыми боками, подъехал магомобиль Тора Хайвера. Тора Вереника замерла над предпоследней ступеньки, и с жадным любопытством уставилась на открывающуюся со стороны водительского сиденья дверцу. Да что уж там, половина присутствующих на крыльце служащих также пристально наблюдали за выходящим из салона мужчиной. Кто-то тихо ахнул, узнав ледяного дракона. Элария малодушно прикрыла глаза, пожелав прямо сейчас открыть портал и... Вспомнив, что этот сложный вид магии ей недоступен, самым независимым видом спустилась по лестнице и мило улыбнулась Тору Шаану, когда он целовал её чуть подрагивающие пальцы. И даже загордилась своей выдержкой, не давшей ей, уже сидя в салоне, оглянуться на крыльцо, чтобы увидеть реакцию толпящихся на ступенях людей. «Говорящие не могут проклинать!» Спустя некоторое время сказал Торшан, уверенно ведя магомобиль по тёмным улицам столицы. «О чём вы?» — Элария искоса посмотрела на него. «Просто мысли вслух. Куда поедем?» «В какое-нибудь менее пафосное заведение, чем в прошлый раз. Я не отниму у вас много времени». Вскоре они подъехали к уютному семейному ресторану, в который Элария и сама любила захаживать. Приветливый администратор, являвшийся младшим сыном хозяина заведения, провёл их к угловому столику, прячущемуся за увитой бордовым плющом-стойкой. «Как прошёл ваш день?» — вежливо поинтересовалась Элария, пока они ожидали заказ. «Вполне спокойно, что бывает крайне редко», — ответил мужчина. «А ваш?» «Призраки подчевали слухами, которые теперь ходят обо мне в Королевском архиве». Неожиданно для себя пожаловалась она. «Сильно достали?» — искренне посочувствовал Тор Шан. «Если бы мне пришлось выслушивать такое каждый день, не знаю, сумела бы вынести всё это. Но так как со следующей недели я буду работать в Академии, можно и потерпеть. А потом... Есть надежда, что всё забудется». «Или нет», — вспомнила она сегодняшнее представление. «Так о чём вы хотели со мной поговорить?» — напомнил ледяной маг, когда официант, наконец, принёс их заказ. Элария вдруг почувствовала себя невероятно глупо. Обрушилось осознание ошибочности этой встречи. Ну какая может быть помощь? Торшиан и так уже помог, найдя Энфарию и не выдав секрет ларии Впутывать его в семейные разборки — верх неприличие. «Не знаю, что вы успели себе надумать, но я весь внимание», — прервал затянувшееся молчание Мак. «Если позвонили мне, значит, были уверены, что помогу. Поэтому перестаньте стесняться». И Элария решилась. Следующие десять минут она рассказывала без остановки. И про слишком строгого дядю, готового пойти на всё, только бы увести непокорное чадо домой. И про тётю Раринду, которая лучше вылепит из дочери поверхностную глупышку, чем позволит ей учиться в медицинском. И про саму инфарию, неожиданно оказавшуюся не тихоней, а весьма решительной юной Тори. Но если не помочь, её запрут в храме до свадьбы с подходящим мужчиной. А Элария не желает этого кузине, прекрасно понимая её стремление реализовать себя в жизни. «Меня они не послушают», — завершила она свой монолог. «Боюсь, что сделаю только хуже». «Почему вы так считаете?» — удивился Тор Шан. «Насколько успел понять, вы довольно разумная, ответственная и находчивая особа. Сколько лет скрывали свой дар?» И так глупо попалась. Не сдержав горечи, запротестовала она потому что волновались о кузине. Поверьте, будь я на вашем месте, поступил бы точно так же. Конечно, страшась раскрыть свою тайну, рассказать вы ничего не решились бы, но, по крайней мере, узнали, что Тори жива. «Я обязательно что-нибудь придумала бы», неожиданно сказала Элария, и, заметив недоуменный взгляд собеседника, пояснила. «Нашла бы способ, как навести вас на нужные мысли». И всё же хорошо, что этого не понадобилось. Мак расслабленно откинулся на спинку стула. Это позволило пленникам как можно меньше находиться в лапах работорговцев. Элария подумала о несчастной, замученной теми зверьми в человеческом обличье, но промолчала. «Ничего уже не изменить, так зачем зря сотрясать воздух?» «Есть один вариант», — после обдумывания услышанного сказала ледяной маг. «Когда приезжает ваш дядя?» «В обед». «Тогда нам нужно за полчаса до его появления в гостинице вывести оттуда Торисверк». «Я попробую». «Нет, мы сделаем это вместе. Сомневаюсь, что вас двоих отпустят хоть куда-нибудь, а мне перечить не посмеют». «С этим утверждением не поспоришь». Элария вдруг почувствовала себя непередаваемо хорошо и спокойно, даже несмотря на завтрашние сплетни. «Ой!» Вдруг всполошилась говорящая и сначала побледнела, а потом покраснела. «Что случилось?» Нахмурился Тор Шиан и подался к ней. «Если завтра не выйду, меня уволят», — несчастным тоном пробормотала Элария. «Точно уволят!» «За что?» — опешил маг, не улавливая смысла. Пришлось рассказать и о разговоре с непосредственным начальником, и чем больше она говорила, тем неуютнее себя чувствовала перед мужчиной. «Ну в самом-то деле», — раздраженно думала Элария, «если он сейчас развернётся и уйдёт, будет полностью прав. Зачем ему такая дурочка, как я?» «Лучше другую помощницу найдёт, а не ту, у которой проблемы выползают из каждого угла». Мысль о возможности найти другую, говорящую с призраками, неожиданно расстроила и привела в ещё большее уныние. И только притаившиеся в серых глазах смешинки не давали окончательно расклеиться. «Это усложняет дело, но, думаю, удастся справиться без вас», — успокоил Торшан. «Мне, право слова, очень неудобно, что всё так получилось». Элария несмело улыбнулась, мысленно пообещав, что обязательно поможет разобраться в странностях, происходящих в Академии. Должна же она хоть как-то отплатить мужчине за его помощь. «Я просто обязан защитить будущее светило судебной экспертизы», с доброй усмешкой ответил Торшан. «Не переживайте, всё будет хорошо». Сказать, что всё будет хорошо, оказалось намного проще, чем сделать. И самым трудным из наскоро придуманного плана оказалось вызволить пленницу из гостиничного номера. Окажись Лария рядом, Шану было бы намного проще, но пришлось выкручиваться одному. Мак сомневался, что Тора сверк отпустит дочь с ним в участок для подписания протоколов. Обязательно увяжется следом или пошлет за компанию Тору Резнак. Поэтому вместо того, чтобы забирать инфарию с собой, он решил привезти нужные документы к ней. Рано утром, прихватив из кабинета пустую папку и пару отчётов, Шиан отправился навестить ректора медицинского университета, попав к нему как раз во время завтрака. Тор Корус Мирков с пониманием отнёсся к проблеме одной из поступивших студенток, тем более когда узнал, на кого именно хочет обучаться девушка. Старый некромант возжелал помочь бедняжке и вызвонил своего секретаря. Последнему пришлось поднапрячься, чтобы в течение двух часов подготовить нужные бумаги, а заодно объяснить Шану, какую клятву должна произнести инфария Сверг, чтобы её отец уже не смог ничего поделать. Фактически девушка обещала отработать пять лет в подчинении военного ведомства, и всё бы хорошо, но Шан знал, что лучше работать с жандармерией, чем с военными. «Её никто не заставляет», — сказал Тор Корос. «Но это самый оптимальный вариант. Она станет военно обязанной, и тут уже никакие связи её отца не помогут. Опреди ему в голову выкрасть, дочь, проблем не оберёшься». Шиан сам это прекрасно знал. Оставалось лишь объяснить инфарии, расписав все перспективы. К гостинице он подъехал за час до прибытия поезда. Женщин Макза застал практически готовыми отправиться на вокзал, чтобы встретить грозного отца семейства. «Торы, рад видеть вас снова!» — поприветствовал Шан, не забыв учтиво поцеловать им руки. «Тор, Хайвер, какими судьбами к нам?» Тора сверх немного нервным движением пробежала пальцами по волосам. «О, я не отниму много времени!» — заверил маг и указал на папку. «Вашей дочери нужно прочитать и подписать бумаги». «А без этого нельзя обойтись?» «К сожалению, нет. Мы обязаны следовать букве закона». «Но почему послали именно вас?» — поинтересовалась Тора Резнок. Вся её поза от скрещенных на груди руках до прищуренных глаз говорила о подозрительности. «Стечение обстоятельств!» — Шаан обезоруживающе улыбнулся и развёл руками. «Да и юный Тори-сверк будет немного уютнее в моём обществе, чем со следователем». «Вы абсолютно правы, Тор Хайвер!» — раздался тихий девичий голос. Увидев кузину, Шаан остался спокоен, хотя зрелище ему определённо не понравилось. Потухший взгляд, в котором сквозило облегчённое смирение, тёмные круги под глазами и бледная кожа свидетельствовали о бессонной ночи. Кажется, Тори Инфария уже уверилась, что проиграла. А это значит, что могла ухватиться за предоставленный ей шанс, даже не вполне понимая, на что подписывается. «Ознакомьтесь», — предложил он, протягивая девушке документы. Та, присев на софу, пробежала безразличным взглядом пару предложений и нахмурилась. Вчиталась внимательнее, напряглась, чуть слышно выдохнула и со спокойным видом продолжила изучать бумаги. «Умница!» — мысленно одобрил её выдержку Шан. «Не всякий человек, находясь под таким давлением, сумел бы остаться внешне безучастным, когда ему вместо протоколов подсовывают документы из университета, в которые он жаждет поступить». «Ох, но у нас совсем нет времени!» — всполошилась Тора-сверк, растерянно переведя взгляд с дочери на заловку. «Придётся ехать без инфарии», — невозмутимо сказала Тора-резнок. «Мы не можем позволить Тору-хайверу тратить на нас столько времени». «Но если не выйдем прямо сейчас, рискнём опоздать. Мой брат этого не любит, ты же знаешь». Смирившись, Тора-сверк строго посмотрела на дочь, но та головы не подняла, продолжая читать. Пришлось поверить, что Чада никуда не сбежит и дождётся их в номере. Тем более Энфария уже вроде как приняла своё положение, а с этой несчастной магической клятвой они обязательно что-нибудь сделают. «Простите, что покидаем вас», — извинилась женщина перед шааном «Постараемся скоро вернуться». Как только женщины вышли из номера, ледяной маг присел рядом с девушкой на софу. «Энфария, ты не против, если я буду так тебя называть?» поинтересовался Шан. «Конечно», — с готовностью ответила та, отрывая взгляд от папки. «Прежде чем настанет время принести клятву, хочу, чтобы ты в полной мере осознавала, на какой шаг решаешься». «Я понимаю, только выхода другого нет». «Нет, не понимаешь», — Шан вперил в неё хмурый взгляд. Подписание магического контракта с армией грозит необходимостью часто идти на сделку с совестью, а ещё подчиняться приказам, независимо от того, нравятся они тебе или нет. «Скажите, Торшан...» Энфария помедлила, но, не увидев возражений со стороны мага, продолжила. «Только честно ответьте, неужели при своей профессии вы никогда не шли на сделку с собственной совестью?» «Бывало и такое». Он не стал отпираться. «Но я мужчина» мы как-то больше привычны к грязи. А я девушка, у которой только два пути. Согласиться на пятилетний контракт с армией, чтобы потом иметь возможность жить как захочется и заниматься интересной профессией. Или уехать с родителями домой, перетерпеть боль от разрыва клятвы, а потом быть запертой в храме, пока на меня не найдут достойного покупателя, которого придётся называть супругом. И жить в золотой клетке, чтобы со временем стать похожей на собственную мать. «Изнывающий от скуки Торой, готовый подражать посредственной актрисульке, только чтобы хоть как-то разнообразить повседневную жизнь. Я так не хочу. Лучше удавиться». «А вот эти глупости из головы выкинь», — строго приказал Шан и погрозил ей пальцем. «Раз всё решила, давай завершим наш бунт, пока твой отец не явился». Энфария кивнула и достала из папки лист, на котором была начертана стандартная формула заклинания. Уколов палец декоративной булавкой позволила капельке крови упасть в центр рисунка и произнесла слова клятвы. Черные линии будь то ожили и зазмеились сначала по бумаге, потом и по девичьему телу, оплетая запястье, шею и даже бедра, а потом, вспыхнув белым светом, исчезли, став до поры невидимыми. И всё же Энфария ощущала оковы клятвы, готовые убить, приди девушке в голову мысль попытаться разорвать договорённость. «Как ты себя чувствуешь?» Серые глаза смотрели с беспокойством. «Необычно, но вполне терпимо», — искренне заверила Энфария. «Скоро привыкну». Они успели выпить кофе и поболтать ни о чём, когда открылась дверь. При взгляде на главу семейства Шан понял, почему Энфария так боялась отца. Высокий, широкоплечий, темноволосые и кореглазый, как и его сестра, но черты лица грубые, словно высеченные из камня. Не сказать, что во взгляде сквозила жестокость, зато упрямство и непримиримости хоть отбавляй. Для дельца, возможно, нужные качества, но для мужа и отца — излишнее. «Тор Хавер, наслышан о вас!» Тор Сверк протянул руку первым. «Благодарю за спасение моей дочери. Я никогда этого не забуду». «Не стоит благодарности», — ответил Шан на крепкое рукопожатие. «Может, останетесь с нами на ужин?» — предложил Торсверк. «К сожалению, завтра мы возвращаемся домой». «Мне жаль, но на вечер у меня другие планы. Но мы можем встретиться в другой раз, когда вы приедете навестить дочь». «Не совсем понимаю вас», — мужчина нахмурился и подозрительно посмотрел на инфарию, сидевшую тихо как мышка. Сейчас она отчаянно трусила, малодушно переложив ответственный разговор на плечи Тора Хайвера. Тот, кажется, был совсем не против. Ей было немного стыдно, но тайно идти к своей цели — это одно, а в открытую противостоять отцу — совсем другое. На такой подвиг у инфарии неожиданно не оказалось сил. «Она ведь поступила в медицинский», — напомнил Шан. «Как поступила, так и назад документы заберёт», — веско заявил отец семейства. «С некоторых пор Тори-Инфария военно обязанная, поэтому ничего...» «Что?» — прогрохотал Тор сверх. «С каких это пор? Да не бывает этому!» «Вы желаете предъявить претензии в военное ведомство?» — вежливо поинтересовался ледяной маг. «Советую не тратить время. Контракт подписан, магическая клятва дана. Достойной причиной для её расторжения может служить лишь тяжёлая болезнь, инвалидность, либо смерть». «Да что ты себе позволяешь?» Лицо Тора сверка побагровело, глаза налились кровью, а большие, будь то лопаты ладони, сжались в кулаки. Шан успел посетовать на его глупость и приготовился дать отпор, ибо мир на эту ситуацию вряд ли можно разрулить. «Хватит!» — раздался спокойный голос Торы Сантры. «Норик, я сказала, хватит!» Неожиданно Тор сверг послушался, замерев на месте. Но по взгляду было видно, что он жаждет крови, и уже без разницы, чьей именно, Шана или собственной дочери. Тора Раринда словно к стене приросла, с недоверием и опаской глядя на мужа. Кажется, раньше ей не доводилось видеть его в таком бешенстве, что, несомненно, вселяло некоторую надежду. «Энфария, будь добра, отведи Тора Хайвера в кафе с теми восхитительными пироженами», распорядилась Тора Резнак и недовольно посмотрела на дернувшегося брата. Девушка мгновенно подскочила и, обойдя отца по широкой дуге, сказала. «Пойдёмте, Торшан». «Торшан, значит», — рявкнул Торсверк. «Заговорились». «Стоять!» — прикрикнула Тора Сантра и открыла входную дверь, выпуская бледную, трясущуюся от страха племянницу и ледяного мага. «Это всё влияние Ларии», — шокированно пробормотала Раринда, позабыв даже своё излюбленное Лали. «Хватит винить во всех бедах мою дочь», — устало огрызнулась Сантра и присела в кресло. «В этой ситуации вам некого обвинять, кроме самих себя». «Да как ты можешь такое говорить?» — возмутился брат. «Она пошла против моей воли, точно так же, как твоя дочь». «Норик, наши дети упрямы, как и мы с тобой». Только нам с мужем хватило ума понять это решение и позволить Эларию уехать в столицу, пока она не совершила какую-нибудь глупость в стремлении обрести хоть немного свободы. Ты же не сумела остановиться, и инфария пошла по более сложному пути. А теперь подумай, готов ли ты решиться дочери ради того, чтобы потешить своё эго?» Раринда хотела возмутиться, но под ироничным взглядом Карих глаз Заловки, как всегда стушевалась. Норик тяжело опустился на Софу, И глубоко задумался, не переставая хмуриться. Гроза закончилась так толком и не начавшись. Молнии еще сверкали, но опасность прошла стороной, давая время на передышку.